Глава 12. Станет ли тайное явным? И тут же передумала слушать песни в его исполнении. От холодного колючего взгляда по спине побежали ледяные мурашки. Я еле сдержалась, чтобы не передёрнуть плечами. Стоящий передо мной мужчина был высок, плечист, такой брутальный черноволосый красавчик с правильными чертами лица: прямой нос, высокий лоб, чувственные губы, На подбородке маленькая, еле заметная ямочка. Красив, ничего не скажешь. Но вот взгляд холодный, высокомерный. Мне показалось, что он смотрит на меня с пренебрежением, будто что-то знает обо мне неприличное, знает и не хочет даже рядом стоять. Пройдёмте в дом, в кабинете будет намного удобнее говорить, произнёс молодой человек и подхватил меня за локоток. Вы что себе позволяете, господин? С этой беготнёй я совсем забыла спросить имя помещика Дурнова. А может, Василина и говорила, да у меня всё из головы вылетело. Удобно ли обратиться, к господин Дурнов? Мужчина в чёрных одеждах усмехнулся, но руку убрал. Только после вас. Он склонил голову, пропуская меня вперёд. Да что тут происходит? Массивная дверь в рабочий кабинет была настежь открыта. На полу раскиданы книги, какие-то тетради, сам стол утопал в стопках бумаг. Господин Дурнов, я перешагнула через книги и присела на свободный стул. Вот о нём и поговорим. Мужчина сдвинул бумаги в одну сторону и сел за стол. До нас дошли слухи, что вас с господином Дурновым связывают не только интимные, но и деловые отношения. Вы кто? Мои глаза расширились. Что тут происходит? Вы меня с кем-то путаете? Я соседка, зашла помощи попросить. Мне стало страшно, что натворил хозяин усадьбы и кто передо мной? Я вам верю. Только такие молоденькие соседки и захаживают к престарелому Дурнову за солью и маслом. Совсем ему мозг запудрили, влюбили в себя мужчину. Он и голову потерял. Ради вас, голубушка, в императорскую казну руку запустил. А может, по вашей просьбе? Мужчина вытащил из-за пазухи небольшую бумагу с гербовой печатью и на мгновение поднёс её к моим глазам. Она гласила: "Главному советнику тайной канцелярии произвести арест господина Дурнова". В этот момент я осознала всю глубину грехопадения падения место, которой я заняла. Неужели сейчас мне придётся за неё отвечать перед законом? Так Только вот в обморок падать не нужно. Мужчина вскочил с места, схватил со стола тряпку и начал меня обмахивать. Что ж, вы такая впечатлительная, воровать не боялись, а ответы нести. Вдруг его глаза сузились, и он поинтересовался. А не понесли ли вы от дурного? Что? Я честная женщина. Почему-то его слова задели мое самолюбие. Ну раз честная, то сейчас все как на духу и расскажете. Когда, где и сколько золота, драгоценностей, мехов и карет подарил вам господин Дурнов? Никогда, нигде и нисколько. Если бы дарил, то я как кот в масле каталась, а не одни яйца до да кашу ела. Все же он меня с кем-то перепутал. Какая радость! А Дурнов другие песни поет. Вот его собственноручное показание. Почитайте, почитайте. Он всунул мне в руку белый лист бумаги. Слова перед глазами расплывались, но какие-то предложения мне удалось ухватить и понять. Недвусмысленные намёки. Через год мы стали любовниками. Каюсь, не хотел поначалу воровать у батюшки императора ткани и фурнитуру качественные поставлял для военных нужд, но лишь стоило Маланье силовнику Прияновой своей прелести показать, как мой мозг перестал думать. Я начал покупать дешёвые ткани, некачественные нитки и пуговицы а разницу в карман складывать. И никто бы не заметил, поначалу четверть плохой материи покупал, но ей всё мало было. Миланя уговаривала, умасливала, в кровати горяча была, и я совсем с ума сошёл, почти всю ткань дренной заменил. А сколько ей подарков передано, и ни счесть. Вы её проверьте, а не наслала ли она на меня волшебство какое. С неё станет Сильная магичка и зверь имеется, красная гадюка. Я не я силовна Куприянова, трясущейся рукой отдала лист и поднялась. Жутко хотелось пить. А я вас пока никуда не отпускал. Мужчина поднялся вслед за мной. Вы приглашены не на светскую беседу, а для допроса госпожа Куприянова. Меня зовут Валерий. Графин звонко щёлкнул по стакану. Брызги попадали на стол и бумаги руки не хотели успокаиваться. Фамилия. Он взял перо, чистый лист бумаги, похоже, решил записывать. Мать моя женщина, а какая у меня фамилия?